Глава двадцать Аня. Как только Дая уплыл, ее словно подхватил ураган. Аня видела, что мира хочет как лучше, но она была той еще бурей в человеческом обличье. Шумная и эмоциональная, по крайней мере, так Аня догадывалась, наблюдая, как та размахивает руками. Битси тоже помогала, рассыпая огромное количество восклицательных знаков. Аня могла только предположить, что Мира почти кричала каждый раз, когда открывала рот Количество ругательств в речи девушки поражало Как правило, все они были направлены на Арджеса, сидевшего с довольным видом на краю бассейна Мира его совершенно не боялась Аня, впрочем, тоже, хотя, наверное, было бы разумным немного опасаться новых ундин В конце концов, именно они решили похитить ее и притащить к себе домой. А Аня даже не знала, зачем она им и какие у них на нее планы. Но было не похоже, что они собирались причинить ей вред. Да и вряд ли Дайяс им это позволил бы. Так ведь? Аня моргнула, и Битси выдала словесную кашу, больше похожую на монолог, который она только что прослушала, думая о Дайесе. К счастью, у нее на такой случай была припасена классическая отмазка «Прости», — Аня постучала себя по уху «У меня частично отсутствует слух, я тебя не расслышала» Битти, разумеется, расслышала все прекрасно «С кем-то, кто знал Аню хорошо, такие фокусы не прокатили бы» Дайя взглянул бы с осуждением, скрестил руки на груди и подождал, когда она прочитает, что он сказал до этого. Он был очень лаконичен и отказывался повторять одно и то же. На миренном лице появилось удивление. Брови вздернулись вверх, лоб сморщился, но она тут же кивнула. «Да, точно, прости, я забыла. Это ванная комната». Говорю, оставлю тут для тебя одежду, переоденешься после душа. Уверена, ты натерпелась страху. Да ничего особенного, правда. Но только холодно. Система жизнеобеспечения не работала на полную, потому что мы не хотели, чтобы нас кто-то заметил. Аня пожала плечами. Но я была в неплохой компании и даже смогла поработать над своим планом, пока все не рухнуло. Надеюсь, у тебя все лучше продумано, чем у меня. Рыжая девушка задумалась. «Хочешь сказать, ты работаешь против собственного отца?» «Уже много лет». «Тогда мы с тобой найдем общий язык». Мира бросила стопку одежды на лавочку у занавески. «Можешь не торопиться. Тебе наверняка хочется смыть с себя соль. Там еще лежит тюбик гадости. Она жутко выглядит, но творит чудеса с волосами». Больше ей ничего было не надо. Поставив битси на пол, она похлопала дроида по макушке. «Иди, поболтай с байтом, пока я моюсь». Других слов у Ани не нашлось. К тому же в этом куполе было плохо слышно. Зайдя в комнату и скрывшись из виду, она вздохнула. Где-то неразборчиво бормотали люди. Аня это не столько слышала, сколько чувствовала. Да еще сам душ... Она помнила, что металл издает звук, когда поворачиваешь вентили, но сейчас не могла расслышать ничего. Время, проведенное с Дайсом, подарило ей передышку от той жизни, которую она вела до этого. Запрокинув голову под струей воды и закрыв глаза, она почти смогла представить, что все это ей приснилось. Милый, замечательный сон, который она будет хранить в сердце всю оставшуюся жизнь. Но все же только сон. А теперь она была здесь, и ей казалось, что она что-то должна этим людям. Вздохнув,